Ромео и Джульетта. Почему мышцы двигаются? На протяжении сотен лет это оставалось загадкой для исследователей. Мы уже слышали о Спиритус Анималис. Теперь давайте обратимся к мышце и посмотрим, как она реализует движение биохимически. Не волнуйтесь, медицинской лекции не будет. Скорее мы погрузимся в мир театра, возвышенных чувств и амурных приключений. И да, все это будет разыгрываться в ваших мышцах. Скорее всего, вам известна история любви Ромео и Джульетты или Тристана и Изольды. Великий мир театра, трагедия и романтика. Актин и миозин, вероятно, будут вам не так хорошо знакомы, если только вы не изучаете медицину в США и не проходите как раз сейчас интенсивный курс по метаболизму мышц. Биохимический процесс обмена веществ при мышечном движении преподносят студентам как несчастную любовь между двумя основными персонажами – белками актином и миозином. Их сложные взаимоотношения объясняют, как мышцы при движении преобразуют биохимическую энергию в механическую. Параллельно происходит большое количество метаболических процессов, подробности которых до сих пор на стадии исследований.